Расспрос о сиротах В краю, где пытаются соблюдать благочиние, не любят чужих. Человек сторонний, он ведь неведомо, откуда приходит, приносит на себе неведомо что. Правоверному Люду без надобности обычаи дальних краев. Там, где мало слушают мать, почитая ее всего лишь одну из богинь, добрая родиться не может». Зато с легкостью цепляется скверно, Тарящая путь лихоманкам, невстречим, Темным поветрием. Чужаку, вынырнувшему из метели, Отворили ворота лишь за то, Что псы в его нарту были впряжены веером, По левобережному. Не парами, как пригли дикомыты. Один дикомыт все где уже имелся. Хватало с хвою больше не надобно. Человек назвал себя аж на из долгопрях. Когда стали снимать лыки с собак, он не смог встать. Сломав ногу у ледового схода, двое суток лежал, примерзая шубой клубью. Псам спасибо. Унюхали старый след, домчали к жилью. Спасительную полозновицу проложили несколько больших дровней, державшие путь на бедовник. Сегжане на всякий случай не стали про то болтать с чужаком. Сглазить дело недолгое. «Брёвна пойдут на дома, а в домах до старости жить!» «Гость же нечаянный, едва в себя воротясь, давай спрашивать, где да у кого есть сирые отрочата. «В доме приёмыши!» Спрашивал жадно, нетерпеливо. Сегда насторожилась, начала перешёптываться. Дикомыту с дружком Большак в своё время позволил остаться, потому что их Герик привёз. «Опять же люди в здравом уме не отказывают витязем в тепле приюте, иначе доищешься кары, да не от матери, а поближе. Насядут разбойнички, к кому за выручкой побежишь? К ближайшей дружине, а там все знают друг дружку, и у всех память отменная». всегда гудела пересудами. «Герик, наш муж отбойный, все по чужбинам шарахается. Зато дом полная чаша, как такого не уважать?» «А этот ожнок долгопряжский, кто знает его? Чье слово за него молвлено?» «И на расспросы поди смолчи. Мало ли, вдруг от котлеров прислан. За ней их поезд скоро появится». «Сирых, скажут, всюду хватает. Лишь все, где ни одного. Это как? Правду бают или и здесь от матери отбежали?» «Вот и вышло, что для начала поведали вопрошателю только про одну молоденку». Сноху того самого Герика, привезённую, ну, надо же, с правого берега. О ней было точно известно, что сирота. А что молодой муж и батюшка богоданный оба в разъездах, так оно даже к лучшему. Кто с гостем беседы разумные поведёт? Кто плечом бабоньку заслонит? Не постояльцы же? Поглядим, решила благочинная сегда. Посмеёмся. Тётя Ишутка! Тётя шутка! Весть, как водится, доставила соседская ребятня. «Тетя Ишутка, у Лыкова-пожильца к тебе великое слово. Сделай милость, злато-серебро мужнее на ушках приподними, не в пронос чести сказанное послушай без страха». Золото-серебро раздвигать нужды не было. И шутка много не надевала, только лишь в защиту от нескромных речей. А вот к чреву, круглившемуся под просторным суконником, рука едва не метнулась. «Что за пожалец?» «Что за слова несовместные?» «Какое такое дело у него к мужатой жене?» Сдержало движение. О том, что забрюхатилая ведала семья и два брата названные, иным незачем. «Тетя и шутка! Захожень Долгопряжский челом бьет на просьбе. Сам бы пришел, нога не велит. Дело ему непременное до тебя. Дядька Ожнок всю губу полозями исчертил». Всюду спрашивал, кто без холи родительской подрастает. При этих словах, звонко брошенных через тын, за домом прекратилось уханье клуна, рвавшего кругляки на поленье. «Куда?» — осерчал мужской голос. Серенькой тенью прошмыгнул лотрок. Берестяной трухи, с одежды не сбив, сокрылся в синях. «Катеха!» — удивилась и шутка. Следом в передний двор вышел постоялец Витязь, именем Крагуяр. Хотел было с трёх шагов закинуть колун в катку сталой водой, передумал, подошёл, опустил. «Это кто тебе, Кайта Ровна, беспокой причиняет?» Витязь был грозен, как полночный буран, чёрные волосы на глаза. Снизу во все щёки такая же борода, и в ней белые шрамы, брови сросшиеся, мохнатые. Дети с визгом хлынули от забора. «Дело до меня чужому чуженину, что у лыки лежит» растерянно пояснила Крагуяру и шутка. — Прийти просит милости ради. А как я пойду? — не с холопами же через деревню спешить, ни с дедушкой ветхим. Крагуяр слыл не улыбой, но взгляд потеплел. — Так я провожу, если матушка-свекровушка благословит. Крагуяр въехал в Сегду распластанный на санях и очень больно, медленно выздоравливал. Досталось ему пресечь от самого лишень раза. Еле выручили крепкий шлем, доверное оружие, совня, принявшая втулкой страшный удар. Совню прямо в устье оживил умелый кузнец, ходивший на ладье у Сенхана. Перековал втулку, сделал ножи взамен искореженных. Древко светил обещал в лесу поискать, прочное, черемуховое. Как быть с расклепанным шлемом, Крагуяр еще не решил. Ковалю здешнему поклониться к другому шлему привыкнуть, что Сгар подобрал из добычи схожему но не родному И нужен ли он теперь вообще будет шлем как глаза твои нынче едва вышли на улицу спросила и шутка Витесь невесело отшутился который Ударил Мака что-то расклепал у него в самой голове. Каждый глаз по отдельности видел хорошо. Смотреть в оба не получалось. Карагуяр колол дрова, кривясь так, эдак, попеременно. Радовался вернувшейся силе. Если бы не глаза, хоть беги куда-нибудь на торжок, узнавать, что слышно про царскую. Сегар ясно не выгонит. Сегар и летеня глухого оставил бы. — Как мыслишь, на что ожнок этот о сиротах пытает? — спросила шутка Родню вздумал искать? Сколько лет? Улица раскисла после недавней метели. Деревянные мостки пора было поновлять. Карагуяр щурился, выбирал дорожку получше. Ему-то падать не страшно, отряхнулся, дальше пошел. А вот ей он сказал, может, и родню. Губаша Гордайская, говорят, велика. В один год не обшаришь, рассуждала и шутка. Она опиралась на ухват, как приличная жене, вышедшей со двора в отсутствие мужа и позже много люду свои места покинуло. Тут вслед нашелся, там потерялся. Ездит, чится дознаться хоть полсловечка про молодого купца, сгоревшего на торгу, с женой и дочерью годовалой. И шутка того прямо не говорила, но ясно надеялась. — Может, и родню ищет, — сурово повторил Крыгуяр. Огляделся порознь левым глазом и правым, наклонился, тихо добавил. А может, смутный он человек, недобрый подсыл, просветилка нашего, выведывает. Ой, и шутка хотела прикрыть рот ладошкой, чуть в лоб себе ухватом не сунула. От Коли взялся Пеньков младший сынок, она знала с пеленок. А еще, что сторонним людям про то ведать излишнее. Ну, андарх, ну, по телу буквицы самородные, чай не хвост, не две головы. И вообще избиного ссора абы перед кем не тут Они с крагуяром шли сперва за улками, избегая людей. Потом свернули к середке, где поновляли избу сыну старейшины. «По что котеха удрал?» спросил Витязь. И шутка отмахнулась рогатым посохом. «Все, Иго боится. Что взять с пасынка Горького? Ни от кого заступа не ждет». крагуяр хмыкнул с презрением. «До седых волос бежать и прятаться будет». И шутка смолчала. «Крагуяр не светил с ним не заспоришь». «Вот попрекнет она, тебе хорошо о смелости рассуждать». А он посмеется. «Нам с незамайкой витежество, с неба упало». И выйдет она дурой бобенкой, гордой к дел несмыслящей. Крагуяр, конечно, вслух не скажет, но подумает. И она будет знать, что подумал. И приключится на душе смута. И шутка все же заметила. «Светелка наш хоть не прячется, а имя под спудом хранит!» Крагуяр склонился ниже, вновь шепнул на ухо невидимое под кикой. Тайна его угрозна и сокровенна. Незамайка на привалах стружен и рыба нас обносил. Подвое санки тянул. Пока рубаху на нем раненым не завернули, никто и не знал. Сама суди. Даром ли скоморошек с торга на торг кукол выводных возит?» Царского сына песней зовёт. В кружало придёшь? Девки льнут, сами хитро спрашивают Верно ли, будто спасся Отх? И живёт ныне тихо, безвестно. Царские дела и шутку не занимали. Цари витают в коренной Андархайне, В золотых теремах, что проку думать о них. Иная забота ближе гуляет, Шагает рядом Крагуяр, И шёпот входит в ухо жаром, А дыхание чистое, непротивное и сильна рука, несущая ее руку. Сильней, чем у кайтерушки, чья старая вышиванка лелеет, хранит непраздное чрево. Будь здесь светелка, и шутка впрямь шла бы с братом. Крагуяр весь иной, и мужество в нем клокочет вовсе не братское. Вот как с этим быть? Он почувствовал, отстранился, плечи расправил. Уже совсем близко постукивали плотницкие топорики. Сруб рос над забором. Как раз во дворы поглядывать, парней с девками высматривать за углами. Домохозяин уехал на бедовник за бревнами и с ним светелка, охочий до леса. Верхом на переводине не сидел повага. Над срубом высовывала головы ваташка, одним плечом ходившая и на труд плотницкий, и в кулаки. «Далеко ли с Веткой-то ровно во имя владычицы собралась?» «Крепко верит сынохе матушка богоданная. Со двора отпустила. Ишь, с ухватом идет. А прежде не видели». «Что не отпустить? С хоробрым ты витязем». «Да об руку». «На коновом вене о стыде бабьям не слышали?» «А муж плеткой мягенькой не приучил». Повага же запустил полушепотом уже в спину от которого нагуляла, от жарого или от чёрного. И обвалился хохот, мужской, грубый, безжалостный. И шутка носила бремя легко, без дурноты и причуд, но тут перед глазами поплыло. Вот значит, которым судом рассудили все, где кайтерушку. Дикую дикомытку привёз. Оставил с двумя гостями сторонними а те, понятно, зря времени не теряли. Крогуярова локотница, подрогнувшей ладонью, проросла сталью. Витязь коротко глянул вверх, и шутка ждала с ужасом, сейчас крикнет в ответ, начнет ломиться в ворота. Крогуяр впрямь повернулся к сомкнутым створкам, стал задумчиво рассматривать. Красивые были ворота. «Новенькие, в искусной резьбе!» Летели по белому свежему дереву пернатые андарские письмена, слагались строки хвалы. Ворота успели прозвать красными за роскошь и красоту. И шутка андарской грамоте разумела не слишком. Дома года назад учили братья, опенки. Ныне кайтерушка. Но много ли желанной дома бывал? Витязь, похоже, прочел. Качнул головой. «Хмыкнул!» «Что смотришь, желанный?» — спросил веселый повага. «Нечто строится у нас все, где надумал». «А то давай!» — встряли ватажники. «Тут у нас люди добрые, у вечного не обидят». «И друг рядом?» «С подругой». Крагуяр отмолвил раздельно, невозмутимо. «Гадаю вот, много ли хозяин резчику заплатил?» «Много ли, мало ли!» — зашумели плотники. «То им ведомо!» «Без дурных советов решалось!» «Ты, Витязь, всю добычу растратишь, а таких не поставишь?» «Сам хозяин, — спросил Крагуяр, — начертаная постиг?» Павага скоро на язык запнулся с ответом. «Он-то свою память бесполезным не забивал. Ему что узор по кромке набожника, что эти вот буквы? Ты будто постиг!» Крагуяр добавил с прежним спокойствием на речке доправить бы за обиду. Вместо благословения проклятие сотворил. Знамо, бескрепостные эти ворота, долго не простоят. «Врешь!» — зарали сверху. «Впусть и стращаешь!» Твердости, однако, в голосах не было. У Витязи все не как у добрых мирян. Свои пути, свой круг, свой закон. И знания тайны. Сокровенное ведовство, мало ли. Повага только и нашелся сказать «Придет жреться, светит, оно и развеется». «Проверь», — посоветовал Крагуяр, — «а стращать обычаи не держу. Идем, что ли, кайторовно? Странник нас ждет». Когда пришли, а жнок Долгопряжин сидел во дворе, едва видимый среди льнущих псов, холеных, крупных, пушистых, хозяин Лыка наскучил воем в собачнике, велел выпустить Ажнакову упряжку. «Пусть уверится, зверьё, хозяин живой!» Псы уверялись шумно, деятельно, вылизывали щёки, обнюхивали ногу в лупке, толкались за право сунуть голову под хозяйскую руку. Виск, писк, смех. Весёлая ругань. Подошедших к Рагуяросу шуткой псы тоже обнюхали, но не так рьяно, без ревности. «Здравствуй, гостюшка желанной, неведомой!» поклонилась и шутка. «Вот пришедший до твоего здоровья, как ты велел». Все, где было принято добавлять во имя владычицы, но она запуталась, не привыкла. Дядька Ожнок рассматривал молодую купчиху сперва жадно, после, кажется, опечаленно. Родинки на щеке не нашел, голоса любимого не признал. И шутка моргала, стискивала ухват, пыталась взывать к смутной младенческой памяти, но оттуда из огнистых потемок отклика не было. Она так и сказала. «Прости, гость желанный, уж как рада бы к ножкам по родственному припасть!» Аж ног обнял рулевого пса, взъерошил пышную гриву. «Ты, дитятка, себе много ли помнишь?» «Вовсе ничего, дяденька», снова поклонилась и шуткой, и виновная, что порадовать не сумела. С дедушкой горкой подрастала, внучкой приемной. Он сам семьян потерял. Меня на пепелище годовалую подобрал. — Может, рубашечка детская сбереглась? Узор глянуть бы! И шутка дрогнула. загорела рубашечка. Перешитая из материной, напитанная родительской ограждающей силой, рубашечка защитила дитя. Сгорела на теле, рассыпалась пеплом, вобрав погибельный жар. Пламя беды не убило и шутку не обезобразило, лизнуло нежную кожицу лишь на спине и чуть ниже. Соседские братья-озорняки пытались дразнить, устыдились беспомощных слез, сами же утешали. — Как горели, не помню, — тихо проговорила и шутка. Померкла, опустила глаза. — Батюшку, матушку, братьев-сестер, если были. И как дедушка на руки взял, тоже не помню, только то как лежу у тёти Равдуши, мази едкие. «А может, дедушка твой крепче припомнит?» Крагуяр нахмурился, глядя на едва не плачущую шутку «Ты, долгопряжен смотрю, свое горе по белу свету носишь и людям раздаёшь, а вось самому полегчает. Добрая купчиха к тебе через всю сегду не убоялась бежать, вместо того, чтобы домом мужниным править». А ты ее за это печалишь? Теперь еще деда норовишь спалать и тащить, чтобы по дороге рассыпался. Ни твоя, ни кровь. Иначе сразу признал бы. И что за спешка великая про давние дела вопрошать? Срастется нога, сам до купецкого двора дохромаешь». Вот такое бесчастное случилось хождение. Смутило ясную душу, былыми скорбами до да новых прибавило. Обратно домой крагуяр ввел и шутку подальше от новых ворот, белевших резными птицами, рыбами, красными буквами. И рука от локтя до кулака то и дело вновь прорастала железными гвоздями.